Глава 6. Я ведь знала, что он не отстанет, знала? Конечно. По спине бежит холодок. Поворачиваю, демонстрируя как всегда невозмутимый покерфейс и молчу. Знаю, что стоит сказать хоть что-нибудь, это будет использовано против меня. В любом случае, даже банальное "что тебе надо". Поэтому игра в молчанку лучший союзник. Как тебе это удаётся? Ухмыляется, выглядит таким обманчиво дружелюбным. Молчу. Мне хватило диалога в раздевалке. Сейчас понимаю, что мне просто надо заставить его потерять ко мне интерес. Если буду молчать, рано или поздно ему надоест. Надо ещё пальчики скрестить? Так, ясно. Будем молчать. Тебя подвести? Торопов кивает в сторону забора, за которым стоит классная спортивная тачка. Круто, что? Только у меня это не вызывает эмоций. Я знаю, что отец Торопова известный в прошлом спортсмен. успешный тренер, шоумен и бла-бла-бла. Деньги на тачку сыну есть, а мозгов, видимо, не так много. Что крутого гонять в 18? Права папа купил, а сынок считает себя королём дорог. Видела я этих безбашенных ездоков, которые потом по больницам в лучшем случае, чаще по моргам. Времени у меня всё меньше, поесть точно не успеваю, но у меня в рюкзаке всегда яблоко и фитнес-батончик и вода. Ты опаздываешь. На машине доедем быстро. Вижу, что он старается сохранять спокойствие. Ну, у него это получается гораздо хуже, чем у меня. Он не нервничает, нет. Просто совсем не привык, что с ним вот так. Что, мажорчик? Мне всё-таки удалось слегка погнуть твою идеальную модель мироздания. Когда всё крутится вокруг тора, а если не крутится, значит, не существует. Мы с Тороповым стоим почти у калитки. Крайм глаза вижу компанию Мироновой, которая с шумом вываливается на школьный двор. Явно в кафешке заседали. В школах, конечно, столовые, никаких кафе быть не должно, но это в обычных школах. А тут же элитная, радаки золотой молодёжи озаботились тем, где их отпрыски будут отдыхать. Выбили у департамента и место, и разрешение. Мне не улыбается новая встреча с Мироновым и Дуни, поэтому поехали только быстрее. вырываю руку у Торы и направляюсь к его машине конечно это мне может тоже недёшево стоить мало ли что взбредёт в голову этому придурку может у него всё просчитано завести меня куда-нибудь поиздеваться в рюкзаке спрятан и баллончик и нож на всякий случай никто о нём не знает хорошо что в гимназии шмоняют не особо тщательно подхожу к машине в последний момент думая не проще ли сорваться и убежать Остановка автобусная рядом, вскочить в любой или на маршрутку, или вообще пёхом. Но представляю, как будут ржать Мироновы компания. Мне, конечно, да лампочки, но садись. Тор открывая дверь надо же кавалер. Слышу громкие возгласы Мироновской банды, они всё ближе. Ром, не боишься с больной кататься мало ли? Сама Миронова голос подаёт. Или тебе стрип-шоу зашло? Марин Считай, что зашло. Ариведерчи. Сажусь в машину, он закрывает дверь. Что я делаю? Ох, и дура ты, Лера. Зачем тебе это надо? Но откатывать назад поздно. Пофик, пляшем. Пристегнулась мышка. Тогда вперёд. Тачка срывается с места. Я не сказала ему, куда мне надо. Капец. Что, Лера? Приплыли?